Как уже ранее и говорилось, Петр Сергеевич Рогачев в основном проживал в Серебряном Бару, где у него имелся домик гражданской архитектуры, полезной площадью в 3800 квадратных метров. Помимо домика на участке ютились крытый бассейн, конюшня, псарня, где Петр Сергеевич разводил милых его сердцу лайк породы хаска, и гараж. В гараже Петр Сергеевич содержал небольшую коллекцию автомобилей, насчитывающую 15 экземпляров спортивных машин самых известных и дорогих марок. В тот роковой вечер Рогачев вернулся в свой совершенно пустой, если не считать прислуги и охраны, дом, поднялся на второй этаж, уселся перед телевизором и включил один из эротических платных каналов. Пьян к тому времени он был уже очень и очень прилично, что вообще случалось с ним крайне редко, поэтому психика Рогачева не была готова к такому количеству алкогольного допинга и в какой-то момент взбунтовалась. Первоначально это проявилось в том, что Петру Сергеевичу неописуемо захотелось ощутить под собой, на себе и сбоку теплоту женского тела. А так как с проститутками Петр Сергеевич считал для себя общаться ниже собственного достоинства, что абсолютно правильно, хотя бы и с точки зрения сохранения здоровья, то он принялся названивать своим многочисленным знакомым женщинам, со многими из которых он состоял ранее в интимных отношениях. Но, как назло, ни одна из красоток в тот вечер не была в состоянии дать Петру Сергеевичу то, чего он столь страстно вожделел, и наш главный идеолог – хотел уже было, вспомнив раннюю юность, заняться самоудовлетворением, как вдруг вспомнил, что некоторое время назад некая смазливая и при том весьма особа, сопровождавшая Поплавского во время совещания и постоянно стрелявшая распутными зелеными глазищами в его, Петра Сергеевича, сторону, весьма ловко и незаметно ни для кого из присутствующих, в конце совещания передала Рогачеву свою визитную карточку. На неверных ногах подошел он к длиннейшему платяному шкафу и принялся вспоминать, в каком именно из пиджаков могла затеряться визитка зеленоглазой прелестницы. «Как ее там звали-то?» — бормотал Рогачев, обшаривая карманы собственных костюмов. «Вера, что ли? Или, может, Ира? Черт меня возьми совсем, не помню я что-то!» Визитка нашлась в 25 пятом костюме, если считать слева от окна. И Рогачев прочитал «Кира Брикер». «Ах да, Кира! Кернуть с Кирой — это то, что надо. А ну-ка, ну-ка, где мой телефончик?» Герман, последний участник той самой пьянки, не искал приключений в тот вечер. Они сами нашли его. Усевшись в машину и вознамерившись вроде ехать домой, Гера вдруг ощутил, что весь он сразу и без остатка оказался заполнен противной зеленой тоской, которая напоминала себе зудом в ладонях и в носу. Проезжая по полянке, Гера попросил шофера остановить. Вышел сказал, что дальше он доберется сам и без разбора нырнул в паутину якеманских переулков, проплутав по которым непонятно сколько времени, он внезапно оказался возле входа станции метро Третьяковская. Здесь, в каком-то ларьке, Геро купил отвратительного пойла под названием «Джинтоник» в железной банке, ломая ногти, откупорил ее и, прислонившись к низкой кованой ограде небольшой опрятной церквушки, принялся глотками вливать в себя отраву, состоящую из плохо очищенного спирта и каких-то элементов таблицы Менделеева. С каждым глотком заразы мир вокруг Геры менялся и представал в разнообразных цветах. На душе становилось легче, и в ударившей откуда-то снизу галлюцинации слышались нотки похотливо-слащавой попсовой мелодии. Захотелось курить. Вместе с пачкой облегченного парламента пальцы нащупали еще что-то на ощупь шелковистое. Вытащив гладкий прямоугольник бумаги, при свете фонаря Гера прочел «Кира Брикер. Фонд инновационной политики». Манящий образ зеленоглазой еврейской красавицы жгучей брюнетки с неземным лицом порочного ангела, Гера увидел перед собой столь явно, что даже испугался, а испугавшись, вцепился свободной от железной банки рукой в церковную оградку и закрыл глаза. Визитная карточка Киры упала на асфальт, и когда он открыл глаза, то увидел, что ветер нехотя перенес визитку на противоположную сторону дороги и прижал ее к порогу входа в какое-то ночное заведение. Гера отбросил опустевшую банку и ринулся через проезжую часть за этим белым и таким приятным на ощупь кусочком милованного картона, а тот словно ждал его и никуда больше не улетал.